Глава 18 Капитан Келлер с замиранием сердца сделал шаг в сторону защитного поля, которое еще не раз его не пропустило внутрь замка. Пробовал он пройти один и вместе с бароном Майснером и целым отрядом, усиленным магами из баронской родни. Эффект был один. Защита превращалась в каменную стену и не позволяла никому пройти. А тех, кто настаивал и пытался пробиться, в том числе применяя магические методы, Защита отправляла прямиком в ров кормить кого-то, кто иногда мелькает тенью на глубине. «Руку дайте, капитан!» Франц вздрогнул и посмотрел на стоящего перед ним Белова. «Не бойтесь, я не собираюсь вас с моста сбрасывать. Но по-другому вы просто не сможете пройти». Келлер протянул руку, отметив про себя, насколько крепкая ладонь у Белова. Совсем не старческая, и уж точно не немощная, с подушечками мозолей. Только характер мозолей был не слишком понятен. Отмечая, они набиваются немного по-другому. «Простите, Александр Борисович, а дружинник Вальтер?» — спросил капитан, делая шаг прямо в марево защиты, с трудом сдерживаясь, чтобы не зажмуриться. Появилось ощущение, что воздух внезапно стал киселем, в котором они сейчас завязнут, как мухи в меду. Но это ощущение длилось ровно пару секунд. Келлер вздрогнул и посмотрел на Белова, который в это время толкнул калитку и пропустил его внутрь. «Я могу только одного за раз провести», запоздало ответил Белов на вопросительный взгляд Келлера. «Сейчас вашего Вальтера проведу». Во внутреннем дворе капитана ждал Сергей. «Что, догорели зелененькие? деловито спросил он, вытирая руки кухонным полотенцем. Келлер никак не мог понять положение этого странноватого старика среди охотников. «Догорели?» — кивнул капитан. «Простите, Сергей Валентинович, а вы кто?» Оглянувшись назад, он решил выяснить интересующий вопрос, пока не вернулся Белов с Вальтером. «В каком смысле?» Сергей недоуменно посмотрел на Келлера. Он даже лоб нахмурил, чтобы понять, о чем капитан бормочет. Дураком он никогда не был, поэтому быстро сообразил, что Келлера интересует его положение. Неторопливо вытащив из-за пазухи жетон, продемонстрировал его. «Тут написано, что охотник. Действующий», — добавил он, откровенно забавляясь. «Эм». Келлер запнулся. Он был не в силах отвести взгляды от жетона. Он слышал о подобных артефактах, но вот увидеть довелось впервые. Калитка открылась, пропуская во двор Вальтера, которому было явно не по себе, и закрылась за спиной вошедшего следом Белова. «А какое отношение вы имеете к господину Белову?» Быстро закончил Франц, пока его не перебили. «Саша Белов мой командир», — Усмехнулся Сергей. «Уже очень много лет. Я к нему в подчинение попал, когда мы помоложе тебя, сынок, были. Но тогда время такое настало. Нужно было изо всех сил давить этих тварей, или они нас бы смели. Вот как пить дать смели бы». «О чем ты так эмоционально капитану рассказываешь?» К ним подошел Белов. «О том, что мы помоложе его были, когда ты командиром моей роты стал». Сергей посмотрел на полотенце, повертел его в руках, а потом повесил на шею. «Да, давно это было», — протянул глава охотников, не отводя пристального взгляда очень светлых глаз от Келлера. «Ну что, капитан, пошли в дом. Не здесь же разговоры разговаривать будем». Белов поднял взгляд на Сергея, и тот еле заметно кивнул. Этот молчаливый диалог не ускользнул от взгляда Келлера, но понять его смысл капитан не мог. Он не знал предпосылок и вообще практически не владел информацией. «Вальтер», — капитан повернулся к дружиннику, — «оставайся здесь». Его подчиненный даже не скрывал своего облегчения от того, что ему не придется заходить внутрь замка. Об этом замке столько разных легенд и страшилок ходило, что проверять их правдивость на себе молодой дружинник не стремился. Сергей, заходя вслед за Беловым и Келлером внутрь замка, бросил странный взгляд куда-то в сторону ворот. Но, видимо, ничего криминального не увидев, вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Они прошли сразу же в столовую. Если выбор комнаты и удивил Келлера, то вида он не подал. И хотя капитан не спрашивал, но Белов решил пояснить. «Остальные помещения в замке не готовы для проведения каких-либо переговоров. Вы же не будете настаивать на спальнях?» – спросил он у Келлера – На что тот даже не знал, как поначалу отвечать. «Да я и не...» Он осекся, а потом быстро добавил. «Что случилось с предыдущими владельцами замка? Они действительно срочно уехали по приказу Его Величества или...» «Или...» Белов сверлил его взглядом, от которого капитану было не по себе. «Они погибли, все. И теперь нас назначили присматривать за замком и этими землями». Дал он весьма обтекаемый ответ. «Эм...» — глубокомысленно сказал капитан. «Господин барон, кроме всего прочего, поручил мне поинтересоваться вашими дальнейшими планами». «Мы пока осматриваемся», — любезно сообщил Белов. «И вот как хочешь, Франц, так и интерпретируй данный ответ. То ли они изучают обстановку, то ли действительно проводят проверку. При этом последнее они проделывают весьма изощренно, но нельзя сказать, что неэффективно. Во всяком случае, они уже убедились, что баронская дружина — Эта кучка неповоротливых увольней, неспособных быстро и умело расправиться с не слишком большой, но все же угрозой. Это надо умудриться, так и простоволоситься. Если так дальше пойдет, сложно даже представить, к какому выводу придут охотники. Господин барон просил уточнить, не входит ли в ваши планы начать визиты в баронство. Капитан старался говорить твердо, не отводя взгляда от лица охотника. «Пока нет, в будущем, возможно...» Белов внезапно замолчал и к чему-то прислушался. При этом он отвел взгляд от капитана. Вскоре он снова посмотрел на Келлера и задал вопрос. «Ваш человек очень сильно хочет покинуть территорию замка. Просто кушать не может, так сильно хочет уйти. Мне отдать распоряжение о системе безопасности, чтобы его задержали?» «Нет, я и сам хотел уже откланяться». Келлер быстро поднялся со стула, намереваясь как можно быстрее донести до барона Майснера полученные сведения. Александр Белов чуть не подпрыгнул, когда в голове раздался приятный женский голос. «Александр Борисович, ваш гость, находящийся сейчас во дворе, желает покинуть территорию замка. Мне открыть для него проход?» Белов задумался и задал вопрос Келлеру, который уверил его, что все в порядке и что он сам собирается уходить. «Его уход грозит нам чем-то?» Ему все больше сложившаяся ситуация напоминала банальное бегство. «Вот только люди просто так не бегают». «Ничем, что могло бы повлиять на благосостояние, распространение информации и безопасность?» «Тогда выпускай», — махнул рукой Белов и повернулся к Келлеру. «Шеф, спешите доложить капитан про то, что узнали!» «Я этого и не скрываю», — скупо улыбнулся Франц. «Мне необходимо получить новые инструкции в связи с открывшимися обстоятельствами». «Верно, не скрывал. А зачем вы вообще сопровождающего с собой взяли, если так легко отпустили его?» «Ты вообще не пригласили на нашу короткую, но весьма занимательную беседу?» — поинтересовался Белов. «Это было ваше требование, не мое», — четко ответил капитан. «Саша, прекрати капитана тиранить, он человек подневольный», — в разговор вмешался Сергей. «Ты прав», — кивнул Белов. «Идемте, капитан, я вас провожу к выходу». Во дворе уже никого не было. Отто Вальтер ушел сразу же, как только калитка перед ним распахнулась. «Надо же, не думал я, что он своего командира не дождется». «Оно вон, как оказалось», — протянул Сергей. «Я тоже думал, что он подождет», — Белов кивнул своим мыслям. «Но ну, мы же не знаем, может, парнишки до ближайших кустов приспичило, а спросить, где уборная, постеснялся». «Тоже верно». И Сергей пошел к калитке, а Белов остался стоять на крыльце, обдумывая произошедшее. «Все-таки этот парень сбежал. Вопрос, почему, оставался открытым». С другой стороны, мог ли он его задерживать, и не стало бы это рассчитываться как враждебные действия, направленные на барона. Слишком мало информации. Нужно спроводить молодого капитана и идти в библиотеку. А с другими насущными делами Ромка с Серегой разберутся. «Саня!» — он поднял взгляд на бегущего к нему Сергея. «Саня, Вюрт пропал!» «То есть как пропал?» «Вот так, я котелок с этой головой проклятущей вон туда поставил. Видишь, где основные ворота нишку образуют? Его не было видно ниоткуда» если только специально присматриваться. Я проверялся, они не сомневайся. А в доме этот хрен голосить мог начать, и внимание ненужное привлекать. Кто же знал, что этого Вальтера капитан здесь оставит? Да, такое предугадать было сложно. Белов помотал головой. Только почему меня никто не предупредил, что Вальтер ушел не один? У Ганса фон Вюрта есть ограниченный допуск к входу и выходу из замка. Это позволяет ему находиться в ограниченном количестве замковых помещений. Голос хозяйки теперь звучал не только в голове у Александра Борисовича. Его слушал и Сергей. У Ганса фон Вюрта не было статуса пленника. Его отсутствие никак не повлияет ни на распространение информации, ни на общую безопасность замка. «Понятно. В общем, сами виноваты, не доглядели». Белов поморщился. «Так и знал, что этот парень что-то спёр. С чего бы ему еще так драпать?» И он ударил кулаком о ладонь. «Хотя знаешь, Серега, ну и хер с ним». Даже если вёрт растреплет всем, что мы сюда благодаря усилиям его с дружком переместились. Мы из этого секрета не делали. Так что пускай это недоразумение сейчас будет проблемой немцев. Кровью его поить и слушать все те мерзости, которые он про них будет сочинять. Ты тут последи за всем, а я пойду, найду уже устав. На данный момент именно это является самым необходимым. До предзамкового добрались без происшествий. Правда, Митяй все больше и больше наваливался на меня. От конец так мне пришлось буквально тащить его, потому что парень так и норовил отключиться. Не слабо он башкой, видать, приложился. Перед тем, как войти в поселок, я устроил небольшой привал, во время которого метей немного пришел в себя и сумел показать мне дорогу до дома Даши, которую я и так знал. Посетителей было немного, пожилая пара и маленький ребенок, лет четырех, пяти на вид. Он носился по небольшой приемной, так что проблема была, скорее всего, не у него. Просто бабушке с дедушкой не с кем было его оставить. Я сгрузил Митяя на стул и подошел к пожилым людям узнать насчет очередности приема. За нами сразу же пойдете, махнула рукой женщина. Как только этому идиоту лампочку вытащит Дашенька, да моему зайке поможет справиться с переживаниями. Зайка, я так понимаю, вон там? Я указал на пацаненка, который в этот момент целенаправленно ковырял декор на стене в виде забавной обезьянки, стараясь его содрать. Идиот. Я повернулся к пожилому мужчине и сильно постарался не заржать. Надо же, я сразу и не заметил торчащий изо рта кончик цоколя. К слову, зайка слишком расстроенным не выглядел. Поняв, что оторвать примагниченный антивандальным заклинанием предмет вряд ли удастся, он решил попробовать оторвать другой. При этом несчастным или подавленным он не выглядел и вряд ли нуждался в помощи целительницы. «Этот идиот испугал моего бедного зайку, когда не смог вытащить эту идиотскую лампочку», — гневно сообщила женщина. «Простите мое любопытство, но зачем ваш...» «Супруг», — добавил я осторожно, — «вообще засунул в рот эту злосчастную лампочку». «Так они играли с зайкой. Мой малыш где-то достал лампочку, идиот хватило ума отобрать ее. При этом он строго-настрого запретил засовывать лампочку в рот, потому что ее не вытащить самому. А когда зайка спросил, почему, не нашел он ничего умнее, чем продемонстрировать на себе. Ну и кто меня после этого переубедит, что он идиот? Еще и ребенка испугал, кабан не кастрированный. Бедный мужик только глаза закатил и промычал что-то. Тут дверь в кабинет открылась. Оттуда вышла молодая женщина с жутко недовольным лицом. Женщина тут же встала со стула, поймала зайку и ломанулась в кабинет. Ее муж, горестно вздохнув, поплелся следом. Я сел рядом с Метеем, который обхватил голову руками и сидел слегка согнувшись. «Что так плохо?» — спросил я участливо. «Терпимо», — тихо ответил Метей. «Это было слишком неожиданно». «Ты спросил, я ответил». Пожав плечами, вытянул ноги и закрыл глаза. При этом рука сама непроизвольно легла на изголовье меча, придерживая его. «Я не в претензии», — Митька замолчал, а потом добавил. «Тебя алмаз искал, от хозяев убежал. На нем метка магическая, оказывается, стоит. Так старший конюх фон Виргенов прибежал вчера уже под вечер, еле утащил. Попросил меня, чтобы я с тобой поговорил. О чем? Я приоткрыл глаз и покосился на него». «Алмазу скоро на ежегодных скачках гиблых земель выступать, туда все 20 баронов съедутся. Он же один из фаворитов. Только эта скотина не хочет выступать, под жакеем стоит как столб. Вот Маркус фон Вирген, сынок моего покойного нанимателя, и решил попросить тебя прийти проведать коня. Может, даже на скачках рядом с ним побыть. Чем-то привязал алмаза к себе, тоскует он, вот и делается. Что-то я не заметил настолько сильной дружбы между мной и алмазом. Я выпрямился, поглядывая на Метея со зрядной долей скепсиса». «Почему-то мне показалось, что он прикалывается надо мной». «Да кто же коню в душу заглянет? Он скотина бессловесная. Ты бы сходил, глянул, что ли. Жалко же коня». «Коня жалко». Я кивнул, хотя никакой жалости к наглой и вредной скотине не испытывал. «Как поправишься, сходим. Кстати, нам люди нужны будут сами, мы не справимся и с поддержкой нормального быта и со всеми другими обязанностями охотников». «Значит, Кедрова не вернуться. Задумчиво проговорил Митей. «Они уже никогда не вернутся. Мы их в фамильном склепе похоронили», — ответил я тихо, хотя он меня ни о чем не спрашивал. Митей даже если и хотел что-то сказать, то не успел, потому что дверь распахнулась, и оттуда выскочил довольный жизнью Зайка с конфетой на палочке. За ним выбежала бабушка, стараясь не выпустить из виду. Ее муж задержался в кабинете благодаря Дашу. Без лампочки во рту он смог это сделать. «Пошли». Я встал и помог Митею подняться. Пока он сидел, все было нормально, но как только вставал, его вело в сторону. Мы вошли в просторный кабинет. Я усадил Митьку на кушетку и только после этого повернулся к застывшей посреди комнаты девушке. «Что с вами случилось?» Она явно спрашивала про обоих, но при этом смотрела исключительно на меня. Митя из березой не разминулся по дороге, на сотрясение похоже. Займитесь сначала им, а потом я о себе расскажу». Она кивнула и быстро подошла к кушетке. Ее руки окутались золотистым сиянием, часть которого перешла на парня, когда она тщательно ощупывала его голову. «Потерпи, сейчас будет немного неприятно», — проговорила она. Я же сел на стул и принялся осматривать кабинет. На первый взгляд, здесь было мало общего с кабинетами врача, к которым я привык. А с другой, на глаза попадались мелочи, которые прямо указывали на вид деятельности хозяйки кабинета. Столик с разложенными на нем инструментами — А вот шкаф, забитый различными флаконами с зельями. назначение всех этих вещей я не понимал и надеялся, что никогда не пойму, испытав их применение на себе. «Ну вот и все», — снова раздался голос Даши. «Будешь пить это по пятнадцать капель три раза в день три дня и больше лежи». «Я могу идти?» — Митяй поднялся с кушетки. «Да, иди». «Через три дня, как поправишься к замку, приходи». Я посмотрел на Митяя, И тот очень осторожно кивнул, после чего вышел из кабинета. Даша же подошла ко мне, вопросительно посмотрев прямо в глаза. «Так, а с вами что? Тоже с березой не разошлись по дороге?» — спросила она, улыбнувшись. «Нет, с березами у меня все хорошо». Я протянул ей поврежденную руку. Случайно по дурости ухватился за чашку, которую дед заморозил. «Магические травмы гораздо труднее поддаются лечению». И Даша обхватила мою ладонь двумя руками. «Знаете, я уже догадался», — криво улыбнувшись, поморщился, когда по пальцам прошла волна целительской магии. «Да, у меня еще один вопрос. Вы можете навестить нас в замке? Что-то я за состояние деда беспокоюсь». «А ещё Александр Борисович разрешил мне изучить ваш феномен. Даша отпустила мою руку, вытащила из шкафа с лекарствами флакон и принялась наносить на мои раны студенистую субстанцию, приятно пахнущую мятой. Так что да, я приеду в замок». «Завтра в полдень вас не затруднит меня принять?» И она быстро и ловко наложила повязку на пальцы. «Нет, не затруднит». Я поднялся со стула, опустив перевязанную руку. «Сколько с меня?» «Нисколько», — она покачала головой. «Я обещала главе вашего рода, что возьму плату, только когда смогу полностью понять, что с вами происходит». «А я в этом случае смогу расплатиться?» Она вспыхнула. Я же, легко поклонившись, вышел из кабинета. Ну а теперь можно и узнать, что же дедом Келлер сказал и что они выяснили у него.